В холодный день мерзнуть Однажды, в очень холодный день, Равин и его ученики грелись у костра. Один из учеников, повторяя учение своего мастера, воскликнул. — Я точно знаю, что нужно делать в такой холодный день. — Что? — спросили остальные. — Греться? Но я также знаю, что нужно делать, если это невозможно. Что? Мерзнуть.